Второе. Они стояли на корме, глядя, как медленно, но неумолимо набухают тяжелые тучи на юго-западе. Это было зрелище. Жаркое, слепящее солнце над головами и кромка туч, горящая расплавленным золотом, которое медленно сходит на нет в густой фиолетовой темноте. Эгин молчал. Теперь он знал многое, но не все. Ссыпать словами на ветер не хотелось, ему нужно было обдумать вопросы. Вопросов должно было быть мало, а ответов много. Самиллан был родом из Аюта, загадочного южного соседа Варана. Ают не имел почти никаких контактов с внешним миром, только торговля. Очень ограниченная торговля лучшим вином, Во всем круге земель. За свое вино аютские государственные купцы и купчихи, о да, женщины в аюте имели едва ли не больше прав, чем мужчины, просили всегда одно и то же — оружие. Хорошее оружие, больше хорошего оружия. Лосарская сталь? Нет? Тогда можешь засунуть свой клинок себе в тухлую задницу? Приблизительно так общались купцы из аюта со своими торговыми партнерами. Их ненавидели, но почти никогда не трогали, потому что аютское вино, настоящее аютское вино, разумеется, а не те варварские подделки, которыми полнился круг земель по обе стороны Хилтанских гор, это вино пьянило, не опьяняя. Самые неприступные красавицы, опорожнив кубок зимнего Аюцкого, могли пасть в объятия своего пожа по первому щелчку его пальцев. Мужчина, выпив Аюцкого, становился неукротим в любовных схватках инеистов в сече. Голова наутро после Аюцкого оставалась чиста, как холодные небеса над северной лезой, где лето не знает ни дождей, ни глухих ночей. кроме винодельческих секретов, в аюте около ста лет назад был открыт еще и секрет огнетворительного зелья. Там же были созданы первые крайне несовершенные молнии, которые, невзирая на все их несовершенство, оберегались аютцами как зеница ока. Лазутчикам из опора вещей, равно как и многомудрым северянам и многохитрым южанам, не удавалось подступиться к секрету молний на протяжении восьмидесяти лет. И вот тогда появился Норгван. Двадцать лет назад он был сравнительно молодым и сравнительно бесталанным эрмсаваном опоры вещей, которого в один прекрасный день посетила очень простое, но от этого отнюдь не становящееся бесполезным прозрение — Если секрет огнетворительного зелья и молнии не удается выкрасть, значит, надо сделать так, чтобы люди Аюта сами верили его в руки бдительных арумов свода равновесия. Самилан был найден довольно быстро. Он тогда тоже был молод, но, в отличие от Норгвана, обладал незаурядными талантами купца, а заодно и собственной торговой посудиной. Торговал Самилан, разумеется, аютским вином, его компаньоном была его собственная молодая жена, что для Аюта особой редкостью не являлась, а двоюродная сестра Самилана служила в аютской геонере. Вам, конечно, рассказывали, что такое геонера, Полувопросительно, полуутвердительно заметил на этом месте своего рассказа Самиллан. эгин молча кивнул. Разумеется, он сразу догадался, что именно принадлежность двоюродной сестры Самиллана к тайной службе Аюта сыграла в его судьбе роковую роль. Опора вещей сработала топорно, но надежно. Когда корабль Самиллана прибыл на традиционную весеннюю ярмарку в Нелиоте, которая всегда приурочивалась к празднику тучных семян. Жена Самилана была похищена Норгваном и преданными ему людьми опоры вещей. Перед Самиланом были поставлены очень простые условия — молчание, покорность, секреты молний Аюта и огнетворительного зелья, которое, кстати, по словам Самилана, называлось «даггой», в обмен на жизнь его жены. Самилан, разумеется, Тогда даже не догадывался, что виновником его злоключения является варанский Эрм Саван по имени Норгван. Самилан тогда вообще был уверен в том, что имеет дело с хоренской коллегией жрецов Гаилириса, а не со сводом равновесия. Все это, впрочем, суть вопроса не меняло. Самилан, конечно, принял условия и получил свидание с женой. Убедившись, что она жива, здорова и кормит ее хорошо, он отплыл в ают, с навязанной ему легендой, что его супруга повстречала на ярмарке какого-то грюдского богатея-табунщика, наставила ему, Самилану, рога и бежала с проклятым грютом в Гердиарну. К сожалению, печаль Самилана по возвращении домой была вполне непритворная, ибо его сердце действительно было разбито. Во имя спасения жены Самилану предстояло решить очень непростую задачу. Как выудить из своей двоюродной сестры самые сокровенные секреты аюта? это при том, что Гейеннера охраняет свои тайны ничуть не хуже чем сво равновесия и тогда Самилан сделал то, что в геде о Ггерфегести сделал пресловутый стагифт, ведомый одновременной похотью и властолюбием. Самилан соблазнил свою сестру: Ают не варан. Ают не знает понятия обращения, в аюте мужчины и женщины могут делать все и более чем все, и это отнюдь не порицается, да и ласкать неистово и безудержно свою двоюродную сестру он мог на вполне законных основаниях, ибо по обычаям аюта подобная связь не считается кровосмесительной. Времени у Самилана было вполне достаточно, люди Норгвана договорились с ним, что их следующая встреча произойдет все в том же Нелиоте ровно через год, на следующем празднике тучных семян. Разумеется, Самилан был волен не возвращаться, но в этом случае, помнил Самилан, голова его жены не замедлит прибыть в ают в несколько подпорченном виде. Самилан успел. По его уверениям, после первых же ночей, проведенных со своей сестрой, он получил над ней безраздельную власть. Эггин был уверен, что тут не обошлось без приворотной магии, но Самилан этот вопрос обошел, а Эггин спросить постеснялся. Сестра Самилана просто сходила с ума от любви, если по каким-то причинам, служебным, разумеется, Гиеннера есть Гиеннера, ей приходилось провести день бесстрастных объятий Самилана. Самилан тоже сходил с ума, но совсем по другому поводу. Что будет с его подругой, когда ему придется перейти от поцелуев к вопросу о Дагге и молниях Аюта, а потом навсегда покинуть страну? И Самилан не нашел ничего лучше, кроме как рассказать своей сестре и любовнице всю правду о страшной встрече на Нелиотской ярмарке.